Кирилл вскочил, бросился между братьями, обнял Урсулу и вытащил ее в центр комнаты. — Что происходит? — настала очередь изумиться Аркаиму. — Исполнилось одно древнее пророчество, знать о котором вам совершенно ни к чему. Ведь он отступил на два шага, дабы держать обоих опасных гостей в поле зрения и иметь возможность парировать какой-нибудь подлый выпад. «Господа, вынужден вас уведомить, что вы оба нарушили условия аукциона. Почему торги отменяются? Попрошу вас покинуть зал». Раджав оскалился, вскинул руку. Ничего не произошло. И это явно обескуражило властелина Тибета. «Слышите?» — навострил уха Олег. «Похоже, сюда двигается какая-то вертушка». Думаю, это за вами, господа. Вступайте. транспорт подан. Я уже тысячу лет мечтаю раскрошить вас в с роганов. Не искушайте меня без нужды. Могу не устоять перед соблазном. — Мы еще встретимся, смертный. Аркаим, наконец, справился с замком. — От такого слышу. Не сдержавшись, весело грызнулся Олег. — Я вернусь, — пообещал Раджав и вышел за ним следом. — Возвращайся, — согласился Середин. только что ты теперь сможешь? Он выглянул на лестницу, убедился, что братья ушли наверх, но саблю спрятал только после того, как удаляющийся гул сообщил, что они улетели. — Что теперь будет? — спросил Кирилл. все еще сжимающий Урсулу в своих объятиях. Девушка промолчала, прижавшись к его щеке и глядя на Олега щенячьим взглядом. — А что должно быть? — пожал плечами ведун. — Что дальше? А что? — Чадо ты мое, чадо! — покачал головой ворон. — В случаях сих говорить надобно. Совет да любовь. А еще долгих лет и многих детишек, а не чтокать, как лягушка на болоте. Давай, сказывай, что из тебя кожанное слово выжимать надо Олег свернул к плите, спрятал саблю в тубус. Потом приблизился к парочке и ткнул реставратора в плечо. «Да, парень, рубака из тебя хреновый, прямо скажу». Не богатырь, но храбрость все же проявил, не сломался. Мыслю я в принцы годишься, доказал, быть посему. «Урсула, а ты как? Наградой быть согласна?» «Коли решишься, назад ничего не воротишь». Девушка несколько раз торопливо кивнула. Потом осторожно выбралась из рук Кирилла, подскочила, поцеловала его в щеку. «Спасибо тебе, боярин Олег, за все спасибо!» И тут же вернулась в объятия суженого. «Коли так...» — вздохнул Середин. что там говорить-то надо, Левон Радмирович?» «Совет да любовь, тетеря!» «В общем, пусть счастье никогда не покидает вашего дома!» И он быстро вышел из квартиры, пешком пошел вниз. «Молодец, отрок! Взрослеешь!» Через этаж нагнал его учитель. «Я думал, ты на это так и не решишься!» «Да ерунда, Ратмирович! Я с самого начала согласен был!» «Так я тебе и поверил! Нечто не жалко было с такой красоткой, ладно, и расставаться!» «Жалко? Чего брать?» — остановился Середин. Но мне-то с ней расставаться всего лишь жалко. А у них, у обоих, любовь, судьба, жизнь. Зачем я ломать стану? Я бродяга, мне это токмо в тягость. — Ой, неладное сказываешь, — прищурился старик. — Ой, Юлиш, я тебя, чадо, насквозь и вижу. Нечто в сердечке так ничего и не ёкает. — Йокает, ворон! — Да не об этом. О чем ты думаешь? Он присел на перила лестницы. — Ты не поверишь. Ты не поверишь, на меня поцеловала прекраснейшая из богинь. Такого, Ратмирович, не забыть. Она была... Середин лишь мотнул головой, не в силах подобрать слово. Я вот даже думаю, может, не стоило им мешать. Может, пусть бы открыли эти проклятые врата и шахра, тогда бы я снова ее увидел. Ты чего несешь? От возмущения старик аж подпрыгнул и наградил еду нас звонкой затрещиной. Ты чего сказываешь, балбес? Борода отпустил, а ума не нажил, Нечто так мыслить можно. Дело ты сделал важное. Для людей постарался, от беды большой спас. А богиня твоя от тебя не уйдет, появится. Они всегда приходят, коли с искренностью ждать станешь. — Это не придет, ворон, — покачал головой Олег. Ее власть, ее мир, ее время остались далеко позади. Больше я ее уже не увижу. Совсем никогда. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.